Хлебнув вина и с наслаждением зажмурившись, ответил он. Посидел так и, открыв глаза, откровенно ухмыльнулся. «Не что ты думаешь, что оскорбляешь меня верным псом, называя?» Я лишь плечами на это пожал, пребывая в некоторой растерянности. Впрочем, Джигару мой ответ и не требовался, так как он тут же продолжил. «Вот если бы подлой шавкой обозвал, тогда другое дело». «За это стоило бы язык укоротить». Я задумался барабаня пальцами правой руки по столешнице, кого же он мне напоминает, столь же спокойно неспешного, настырно упрямого и склонного к нравоучениям. А потом неожиданно спросил у Тапса, «Тебе случаем воинским наставником не доводилось бывать?» «Было дело», — удивленно хмыкнул он. «Откуда узнал?» «Догадался». Проворчал я, поняв, наконец, что в моем собеседнике не так и какая проблема свалилась мне на голову. От человека, способного за полгода-год превратить толпу молодых лентяев и придурков в крепкий отряд добросовестных воинов, так просто не отделаешься. Такого легче убить, чем переупрямить. В наставнике вообще от чего-то люди с особо вредным складом характера идут. Умный. Вроде как похвалил, даже не глядя в мою сторону, а рассматривая зал таверны Джигар. Неспешно глотнул вина и также не неторопливо спросил. «Так как обстоят дела с поисками проводника?» «Отлично», — буркнул я, соображая, как же поступить. «Или выбрать крайне жесткий вариант, или пусть его таскается за мной, если это для успокоения Кейтлин требуется». не небось». Вскользь бросил продолжающий лениво потягивать вино джигар. Серомундирники же всех желающих наняться втихаря спровадили. С охранкой я уже разобрался. Отмахнулся я от него, решив пока не обострять, а там видно будет. Поднявшись, расплатился за обед и пошел прочь, не обращая никакого внимания на пристроившегося в паре шагов позади меня джигара. Разумеется, я и не подумал посвящать в свои планы навязанного Кейтлин Саглидатая. Спокойно занялся воплощением замыслов, не беспокоясь о всякой ерунде. Первым делом, конечно, в банк сходил, кубышку свою растряс. С деньгами вернулся в драконью голову, где сейчас провел в комнате владельца таверны, подписывая необходимые бумаги и обсуждая с Калвином нюансы совместного дела. Джигар же, понятное дело, все это время за дверью простоял. Потом я заглянул в свою комнату, вещи собрал, да с помощью своего спутника перетащил их на второй этаж. Калвин мне другой номер выделил. Гораздо лучше коморки наверху, да еще и бесплатно. Когда поволок мои трофеи с недавней охоты... Я непроизвольно заухмылялся, представив вдруг, какое впечатление произвело бы на Кейтлин, случайно оброненное ее человечком при докладе, «А еще мы сегодня со не переносили мешки с чешуей сумеречного дракона». Она бы меня точно прибила. Хорошо спиной на ощупь не определить, что несешь в мешке, и разоблачение мне не грозит. Раскидав по шкафам-сундукам свои вещи, Я занялся оружием, взял стреломет, добытый в логове сумеречника меч и со всем этим добром поперся к мастеру-оружейнику. Все-таки почти месяц по горам шлялся, а стрелометная машинка штука страсть какая капризная и холода очень не любит, разгонные пружины от него хрупкими становятся и легко повреждаются, надо бы их проверить. Ну а меч, перевесь под него изготовить... Хоть он и не длинный, но на поясе такую тяжесть не потаскаешь. Да и сам по себе клинок слишком широк, и такой формы, что как с фальшионом, с ним обходиться не получится. Но тут уж выбора нет. Придется к новому мечу приспосабливаться, раз уж обычные ломаются теперь в моих руках, будто стеклянные. Посетив оружейника и обговорив детали предстоящей ему работы, я направился на торговую площадь. По лавкам прошелся, всяческой ерунды накупил, да с подарками и с бочонком доброго вина отправился в гости к Атеми. Со стариком и его семейством посидеть, пообщаться, душой отдохнуть. А с утра понеслась суета. Рано-рано заявился Джигар с грозным требованием своей госпожи не по приятелям шляться винищах листать, а заниматься поисками проводника. Вот и пришлось изображать кипучую деятельность» к Гнату сходить, известить его о скором выступлении в поход и обсудить с ним оптимальный маршрут к месту обитания одного огнедышащего дракона, к Питу, наказать, чтобы тоже готовился, молов своих откармливал, кормом для них запасался, исходя из того же расчета, что и в прошлый раз. Алый-то не рядом с Римхолом обретается, почти декаду до его логова топать. Начали с простого, а дальше пошли сложности. Все-таки собрать и снарядить отряд в четыре человека и в несколько десятков – это не одно и то же. Проблем всяких возникает просто уйма. И количество потребного провианта рассчитай. И с вооружением разберись. И с каждым нанимающимся переговори, откажи ему или место в отряде назначь, Да обязанности определи. «Если бы не навязанный мне Кейтлин в помощь Джигар, я бы, наверное, спятил». Или плюнул на все это и смылся в аквитанию? Ну вот какое мне дело до того, на какого, мола будет навьючен малый походный шатер, предназначенный для Дименс, найдущего первым или последним? Так нет же, и с такой ерундой суются и спрашивают, как поступить. Вымотался я за три дня просто беспредельно. Даже после боя с личем и его мертвячей свитой таким измотанным себя не ощущал. И даже то, что дело сделано, не радовало, как и похвала унтарха Брауни, подошедшего вечером перед выступлением в город. «Умело вы людей подобрали, Тьер стайни, умело», поздоровавшись одобрительно произнес он. «Угу», — буркнул я в ответ, не поведясь налезть, а служащий охранки продолжил. «Нам всего пару человек с гнильцой удалось выявить среди всех нанятых вами. Кто такие?» Немедленно нахмурился я, встревоженно подумав, «Еще в этом походе мне какой-нибудь подставы не хватало». Унтарх молча достал из кармана сложенную вдвое полоску бумаги и протянул мне, предупредив, «Только не предпринимайте никаких поспешных действий, Тьерстайни». «А что вы предлагаете? Взять с собой людей, которым нельзя доверять?» – не понял я. «Да нет», – покачал головой серомундирник. Просто сомневаюсь, что для вашего отряда имеет значение потеря двух человек. А раз так, то лучше всего избавиться от них, отказав в найме в самый последний момент, перед самым выходом. Ну а поиск замены за несколько часов до выступления отряда вообще не стоит устраивать. К добру это не приведет. Да и не критично, думаю, для вас отсутствие двух человек. Все же с вами почти полсотни отправляется. Тоже верно. Подумав, согласился я с унтархом. Хотя без того уже набранный мной отряд не досчитывается шестерых. Дименс немногим ранее забраковала. Пришла, перед строем собравшихся наемников в своем изумительно возмутительном наряде минут пять постояла, покрасовалась и полдюжины человек пришлось списать. Ибо поплыли. Плохо вот только, что одного из указанных в переданной бумажке людей мы в повара прочили. Придется обходиться без изысков в походной пище. Но тут ничего не поделаешь. Безопасность Кейтлин превыше всего. Унтарг Брауни любезно просветил меня касательно того, во что я ввязался, еще в прошлую нашу встречу, состоявшуюся не далее, как два дня назад. Ведь Аквитанский король поклялся наградить титулом и богатым леном убийцу леди Кейтлин Дименс. А работорговцы с диких островов обещаются сходу выплатить немыслимую сумму в 200 тысяч золотом тому, кто доставит на их невольничий рынок плененную черную розу империи, поэтому пришлось мне чуток урезать свои вложения в общее с Калвином дело и потратить значительную часть сбережений на улучшение экипировки полутора дюжин нанятых мной бойцов. Хорошо еще отец-предстоятель вошел в мое положение, и выделил под честное слово и обещание вернуть после похода соответствующее количество амулетов с защитными заклинаниями стихии света третьей и четвертой ступени и столько же медальонов с кинетическими щитами шестого и пятого класса, а то бы я разорился. И так пришлось уйму денег спустить на боеприпасы, несущие магическую составляющую, и эликсиры ускорения и восстановления для моих бойцов. Да и сам я запасся конкретно. Одних только разрывных стрелок две сотни взял. Да еще по три десятка с копьем льда, с подавляющей сферой холода, со шквалом огня, с вихрем лезвий воды, с пожирающим огнем и с лезвиями света. Вообще бы, наверное, все наличные средства на усиление вооружения угрохал, если бы не опомнился вовремя. Мне-то что так родить? Меня же дракону скормить собираются. Выступление нашего отряда в поход на Алово прошло, можно сказать, тихо. Конечно, несмотря на ранний час, было людно на улицах, по которым мы проследовали, и у городских ворот. Ну, хоть никто не орал, не кричал ничего одобрительного, руками не махал, да не утирал скупую слезу украдкой. Стояли все молча и просто глазели. В основном на восседающую на своем вороном жеребце Дименс, конечно же. Она ведь даже свой возмутительный костюм на парадное облачение боевого мага по такому случаю сменила. И в этом огненно-красном с голубой оторочкой наряде, состоящем из мантии, короткой накидки, скрепленной крупной золотой фибулой с двумя камнями, карбункулом и изумрудом, и огненного раздутого капюшона, не спадающего на плечи, да с объятым призрачным алым пламенем малым скипетром на поясе, выглядела жуть как величественно, прямо грозная повергательница ужасных магических драконов, не иначе, которой, проехав совсем немного, придется спешиваться, менять свое парадное облачение на что-нибудь более приличествующее случаю, ибо иначе она моментально свой наряд подерет о ветви деревьев и вести дальше своего труфа в поводу, потому что добираться до места мы будем не по дороге, а по местным чещебам. Вот так. Хотя у леди, возможно, был свой резон так наряжаться. Римхальцы же пообещали поставить Дименс памятник при жизни, если она изведет алого. Доклились разориться не на какую-нибудь там махонькую бронзовую или гипсовую скульптурку, а на настоящую, полноразмерную композицию, облаченную в белый мрамор, изображающую во всей красе Магессу, повергающую злобное огнедышащее чудище. Не то, чтобы мне сильно завидно было, но некий червячок точил. Сумеречный дракон все же посильнее огнедышащего будет, но вряд ли, скажем, в кельме установят такой памятник в мою честь. Я еще доказывать чувствую, замучаюсь, что действительно сумеречника сразил. Заявит, что один слишком хитрый смерть сдохлого дракона чешуи надрал. И что тогда? Проверка-то магом менталистам мне противопоказана, Но над этим я пока особо не задумывался. Мне главное, чтобы одна бесподобно зеленоглазая и невероятно стервозная благородная особа мой подвиг приняла, а мнение всех остальных по большому счету побоку. Пусть не верят, если так хотят. Тем более, что насчет рыцарского пояса можно уже не переживать. А стар храбрец перед тем, как отряд покинул Римхал, по секрету сообщил, порадовал что его столичное начальство приняло решение ходатайствовать за меня перед императором и просить о посвящении в благородное достоинство героя, разорившего логово нежити, повергшего хозяйничавшего там лича и вскрывшего целую преступную сеть похитителей людей. А там еще и иерархи ордена, карающие длани создателя под это дело подписались, так что быть мне благородным сэром, быть, если из этого похода вернусь. И это, кстати, решает также проблему с доказательством убиения мной сумеречника. Простолюдину могут на слово не поверить, но кто посмеет усомниться в словах благородной особы? За это можно запросто и по лицу схлопотать латной перчаткой и пару дюймов острой стали в печень на дуэли получить. Жаль только недоликование сейчас. То, что меня ждет посвящение в рыцаре, это, конечно, просто здорово, но пока не до того. Я же так старался с этим походом, рассчитывая, что у меня будет уйма времени, чтобы пообщаться с Кетлин в непринужденной обстановке. Вечером там, за ужином у костра, или еще когда. Но только зря я губу раскатал. Как выманить Дименс на откровенный разговор, когда ее охрана и близко меня не пускает? Не устраивать же безобразный скандал по этому поводу ведь дело явно не впитаемой ко мне неприязни. Она бы это иначе выразила, холодным презрением или еще как-то в этом же стиле, а то нарочито игнорирует, лишь изредка поглядывает на меня со стороны, то есть просто избрала такую линию поведения, желая узнать, как я себя поведу по мере приближения к логову магического дракона, постепенно осознавая тот факт, что никакое помилование мне не грозит». «Вот такая она стерва». А со старшим охраной ее, бывшим воинским наставником Джигаром Тапсом, мы сошлись на коротке, когда прошла моя досада на проявленное Кейтлин недоверие, которое он олицетворял, всюду таскаясь за мной по Римхалу и поторапливая с поисками проводников и набором отряда. В походе же меня ничто не напрягало, и мы, наконец, нормально пообщались». Причем он сам подошел ко мне вечером, после того, как обустроили стоянку, разбили шатер для Кейтлин и пары крепких боевитых девиц при оружии, сопровождавших ее всюду, назначили ночных сторожей и все засели ужинать. «Что, Стайни, снидаешь?» – по-простому обратился он ко мне, усаживаясь по правую сторону с обычной деревянной плошкой, в которую была навалена горка каши с мясом. «Угу». С набитым ртом пробурчал я, а когда проживал, уже внятно спросил. «А что?» «Да нет, ничего», — пожал тот плечами, берясь за ложку. Зачерпнув из плошки каши и подув на нее, исходящую паром, негромко сказал, не глядя на меня. «Госпожа велела нам присматривать за тобой, чтобы ты ненароком не удрал. Вот я и присматриваю». «Поважней, что ли, у тебя дел нет?» проворчал я, проглотив новую шпильку со стороны Кейтлин, пусть отпущенную посредством другого человека, и хмуро буркнул. «Не собираюсь я никуда сдергивать». «Знаешь, Тайни», — умяв с четверть пложки каши, продолжил разговор Джигар, «я все в толк взять не могу, что ты такого натворил, что леди Кейтлин тебя дракону скормить собирается? Она что, тебя не просветила насчет этого?» Спросил я, нисколько не удивленный таким поворотом событий. Ясно, что Кейтлин и не подумала кого-то посвящать в перипетии такого дела. И суд закрытый, и обо всем молчок. «Нет», — покачал головой Джигар, прожевав очередную порцию заброшенной в рот каши. «Да я и не расспрашивал особо. Раз приговорил тебя госпожа, значит, ты того заслуживаешь». «Откуда такая непоколебимая уверенность в правоте Дименс?» Разом утратив всякий аппетит, саркастично осведомился я. «Может, она из глупой прихоти решила человека дракону скормить?» «Кто? Леди Кейтлин?» Посмотрел на меня, как на ума лишенного Тапс. «Нет, парень, тут ты не прав», — покачал он головой. «Ты знаешь вообще, как нашу госпожу Люд в родных краях именует?» «Да как и везде, черной розы империи». Хмыкнув, типа догадался я. «Э, нет, брат, ошибаешься». Прекратив есть и назидательно приподняв ложку, протянул Джигар. «Ее у нас, Кейтлин, справедливой за глаза величают». «И что же она такого справедливого в ваших краях совершила?» Недоверчиво вопросил я, малость обалдев от этого пассажа. «А вот слухай», — придвинувшись ко мне, начал рассказ Джигар. «Отправили, значит, нашу госпожу и ее родители после какой-то досадной неприятности в столице объехать дальние свои владения да посмотреть, что там и как». «Досадной неприятности как же?» – не сдержавшись, фыркнул я. «Говорю уж как есть, после того, как она квитанского посла живьем спалила». «Не суть», – отмахнулся воин. «Главное в другом». Добралась она таким образом однажды до одного из самых малых и дальних владений своей семьи, о котором все уши позабыли почти. Ну а что? Собранные из крестьян подати, назначенные управляющие, исправно присылает, ни на что особо не жалуется, да и соседи не шалят, не хотят себе оттяпать кусочек от этих земель. Вот и не лез никто до поры до времени в этот глухой медвежий угол где только старый замок стоит, до да малых деревень питок. Ну а дальше-то что? Поторопил я многозначительно примолкшего Тапса. А дальше? До этого крохотного удела, где живет, почитай, вся моя родня, добралась леди Кейтлин, ветхий замок заглянула, отчет у управляющего и начальника стражи приняла, на небольшом пиру в свою честь поприсутствовала, пару крестьян, явившихся с пустяковыми ходатайствами, выслушала. А на следующий день, вместо того, чтобы проследовать с инспекцией дальше, как все ожидали, проехалась по деревням. «Ну и...» — потормошил я опять замолчавшего Тапса. А по возвращении из краткой поездки задала управляющему один единственный вопрос, после чего приказала казнить его, заливая ему в глотку расплавленное серебро, пока тот не захлебнется а попытавшемуся вступиться за свояка начальнику замковой стражи, сходу рукой вырвало горло. «Ничего себе у вас справедливость!» вытаращив глаза, потрясенно выдохнул я. А когда опомнился, тут же спросил. «За что же она его так, управляющего-то?» «А за дело!» С неожиданно прорезавшейся жестокостью высказался Джигар. Глубоко вздохнув, пару раз явно чтобы успокоиться, Уже почти спокойно продолжил. «Землица у нас и так няхти какая, урожаем не сильно радует, но прожить можно, обычно. Когда недород не случается третий год подряд, а управляющий не продолжает взимать положенные подати без каких-либо скидок». И с горечью проговорил. «В одной только моей альховке во вторую зиму схоронили больше десятка стариков и детей, не вынесших холода и голода». Он часом не из темных был, этот ваш управляющий. Возмущенно вопросил я, когда чуток пришел в себя после поведанной жути. Это каким бездушным человеком нужно быть, чтобы спокойно тянуть последнее, видя, как люди с голодухи пухнут, да десятками мрут. Помотав головой, я рассерженно проворчал. Как вы его сами на вилу-то не подняли за такие-то дела? «Да кто же знал, что это все его рук дело, а не решение живущих в недосягаемой столице владельцев Лена?» С нескрываемым сожалением высказался Джигар. «Он же сокрушался всякий раз, что не идут хозяева на уступки, не разрешают подать и снимать, хотя он и слал им слезные мольбы об этом не раз». Хмыкнув, зло сплюнул на земь. «Слать-то он слал, и даже согласие такое получал, а все одно полный налог собирал» образовавшиеся излишки себе забирал, доскидывал да их потом через знакомцев на городском торгу, собирался в скором времени накопить денег на разудалую жизнь где-нибудь в Аквитании. Да уж, выдал я, осуждающе покачав головой. Это ведь даже воровством или мошенничеством назвать нельзя. Язык не повернется. Нет, это нечто много хуже. Но теперь-то такое больше не случится. «По распоряжению леди Кейтлин новый договор с нашими деревеньками заключен. Там черным по белому написано, что в случае недорода подать не платится, а в остальные годы исчисляется как десятина от урожая, а не одна пятая», с нотками гордости произнес Джигар. «За это у вас и прозвали леди Кейтлин справедливой?» задумчиво спросил я. «И за это, и за многое другое», кивнул поживший уже воин. За старосту одного, который зажимал выдаваемые ему из замкового арсенала наконечники стрел с магической составляющей, да на сторону продавал. А деревенским приходилось с обычным оружием от дворов волкеров отгонять, из-за чего они трех человек подрали сильно, а одного так и вовсе загрызли. Этот умник по велению госпожи загонщиком был во время облавы на распаясавшуюся стаю лесных хищников. Рогатину ему простую в руку сунули и погнали вперед, чтобы узнали, каково это, считай, без ничего волкеров гонять. За делягу еще одного, что хлебное вино из гнилого зерна и отходов гнал, да лют мало-помалу травил. Его леди Кейтлин наказала полусотней плетей и изгнанием из владений галаштанным, а имущество, нажитое им, общине передала... Джигар с экспрессией махнул рукой. «Да много за что!» «Не скучно, похоже, Дименс, время в вашей глуши провела», — пораженно пробормотал я. «Ну, это было только начало ее пребывания в наших краях», — широко улыбнулся Тапс. «Потом еще сосед наш, Виконт Тарно, додумался прислать леди Кейтлин цветов и приглашение в гости. И...» Нарушил я очередную многозначительную паузу. Повоевать нам немного пришлось, с мечтательным выражением лица сообщил Джигар. Я как раз к тому времени уже на ноги поднялся. В смысле поднялся? Не понял я этого момента. Да я ж до приезда леди Кейтлин, почитай, четвертый год без движения валялся. Как о чем-то обыденном, с безрадостным вздохом поведал Джигар, положив рядом с собой на землю опустевшую плошку. «Тут такое дело. Шесть лет назад друг меня старый в отряд свой смонил со службы у герцога Эдбери, у которого я обучением молодого поколения дружины занимался. Жизнь моя, понятно, круто изменилась и в каком-то смысле в гору пошла. Наемники неплохо зарабатывают, когда на коне. А потом угораздило нас ввязаться в заварушку в вольных княжествах» где нашлись люди поопытней да похитрей и связями с темными негнушающиеся. Ну и угодили мы прямиком в ловушку, настроенную злодейскими магами в удобной для размещения засадного отряда ложбинки. Оттуда вырвалась едва ли десятая часть бравых рубак тереха. Меня вон дрянью какой-то темной приложило так, что отрядный целитель едва с того света вытащил. Да только полностью вылечить не смог». «Ни он, ни другие. Чуть здоровье мне поправит, вернут возможность двигаться без боли, а через декаду-другую хварь опять возвращается. Так я все накопленные денежки на излечение испустил, да толку не добился, и домой к старикам-родителям вернулся, где и валялся большую часть времени на палатях, доживая свой век. Редко-редко мог своим по хозяйству подсобить» когда немочь ненадолго отпускала под влиянием отваров целительных трав. Я уж и не надеялся ни на что, да тут леди Кейтлин приехала. Ну а мать моя, хоть и сама едва ходит, опрознав, что хозяйка наша великой силы Магесса, доковыляла как-то до замка и бросилась госпоже в ноги, умоляя сыну помочь. «Значит, леди Кейтлин справилась с твоей магической хворью». Тактично отведя взгляд в сторону от заигравшего жилваками Джигара, задумчиво констатировал я очевидный факт. «Ну, поначалу у нее тоже ничего не получалось», — сознался Джигар. «Потом она велела мне повторять. Стражник, стражник, стражник». Я послушался. Леди Кейтлин глазами потемнела миг. «Да как, приложит меня чем-то эдаким». Я сразу чувств лишился от боли. «Очнулся уже здоровым».